13. Смятый листок бумаги, испачканный кофе, лежал на столе. Им журналистка протирала чашку. Бездумно Арина Михайловна потянула бумагу за острые края и расправила. «И так в Москве планируют самосожжение», — сказал отец Серафим. «Рыцари Веры уже готовы к акции. Вам заказали материал, и это неплохо. «Только хотелось бы понять, кто истинный заказчик си н Арина не смотрела на экран монитора. «Сама не понимаю, почему. Она расправила, покрытый коричневыми мокрыми пятнами, плотный листок. Совместно с Останкино», — сказала она. «Но ничего не получится. Разовая акция. Меня уже предупредили. До выборов ни одного слова, ни одного кадра боятся провокаций». Судя по предварительной подготовке, акция сходна с акцией Марии Дэви девяносто третьего года. На расправленном листке отчетливо расплывались три шестерки. Арина взглянула на светящийся экран монитора, потом на закрытые шторы. На шторах тоже три шестерки. Цифры размазались и растаяли. Мотор под последний раз взвыл и замолк совсем. Компьютер негромко пощелкнул. Галлюцинирую, уже подумала журналистка. Во рту ее снова стало горячо и сухо. Или все-таки здесь что-то другое? Часы в уголке экрана показывали 18.25. На лбу отца Серафима блестели капельки пота. Он морщился, как при зубной боли. В странном, отраженном свете лицо его казалось совсем белым, а борода радикально черной. Борода немного дрожала. «Что с вами, батюшка?» Пытаясь поддержать его, Арина положила руку на плечо отца Серафима. Плечо тоже дрожало. Переключая что-то, он не ответил, сжал губы. Только что Арина чувствовала себя в этой теплой, пропахшей Ладаном, полутьме, абсолютно защищенной. И вдруг покалывание в затылок. Страх? Они, наверное, уже засекли вас. Журналистка не снимала руки с плеча священника, осторожно поглаживала чистую черную ткань. Когда вы взламывали их систему, Они могли определить ваш адрес? По всей вероятности, это так. Дыхание священника было тяжелым, замедленным. «Вероятно, я допустил ошибку», — вдруг сказал он. «Нельзя с сатаной сражаться его оружием. Он только этого и ждет. Они попытаются вас убить?» Отец Серафим попробовал улыбнуться, — Попробовал говорить ровно. «Это невозможно», — сказал он. «Я принял все меры предосторожности. Я действую их методами. Я защищен». Никогда еще Арина Михайловна не видела его в таком состоянии. Время шло очень медленно. Минута за минутой. Капельки пота просыхали на лбу отца Серафима. «Шестерки пропали. Остался только испачканный мятый листок. Меры?» С большой задержкой удивилась Арина. «Какие же меры?» Голос священника совсем выправился. Стал обычно спокойным и мягким. Пальцы бегали по клавиатуре с такой скоростью, что не уследить. На экране мелькали цифры. Кое-кто в патриархии меня поддерживает, — объяснял он. Служба в храме будет идти до полуночи. Учитывая любителей пострелять, я обеспечил охрану. — Ты же знаешь, Арина Михайловна, в ФСБ у меня осталось много друзей. Семь человек сейчас рядом с нами. Арина судорожно оглянулась. Скользнула глазами по стене, по кофейной джезве, по темной иконе. Посмотрела на неподвижные складки глухих штор. — Нет, — усмехнулся отец Серафим, — они на улице. Замаскированы и держат под прицелом все, возможно, опасные точки. Ребята — профессионалы, так что беспокоиться ни о чем не нужно. Кроме того, с нами Бог. И добавил совсем тихо, — я все еще верю, что с нами Бог. Он ударил по клавишам компьютера с пылом разогретого Моцартом молодого пианиста. Как зал отвечает овацией и свистом, электронная машина ответила гудением и сильным пощелкиванием. Замер, задумался, закрыл глаза. На часах было восемнадцать пятьдесят. Хорошо, что я не села в свою машину. Наверняка за «Волгой» они следили. Арина Михайловна пыталась не думать о происходящем, возвращалась немного назад. Объясняя свой страх другими причинами, она думала, но могли они проследить из за Альфа-Ромео? Нет, маловероятно. Когда я завела мотор, в парке шел настоящий бой. Кроме того, я следила, погони не было. Не было? Они попробуют... — Воздействовать на нас? — спросила журналистка и сразу пожалела об этом. Вопрос выскочил сам собою, не связанный с мыслью, Арина даже прижала пальцы к губам. — На меня? — Как? — Каким образом? — Так же, как на других, — прошептала Арина Михайловна. Она никак не могла справиться с холодным покалыванием в затылке. Все возрастающий ужас почти сковывал журналистку. «Не получится у них», — сказал отец Серафим. «Нет у них средства против меня. В основе у них наука и жестокость. Как же они смогут управлять человеком крепким в вере своей?» — Очень жаль, что у нас нет возможности проанализировать видеокассету, снятую вами на семинаре по дианетике. Кстати, вы твердо уверены, Арина Михайловна, что сами случайно потерли ее? — Уверена, — сказала журналистка. — Зачем ему говорить, что я не понимаю, как это случилось? Ведь, скорее всего, кассету стер либо Семен, либо Элен, — подумала она. «Никакой мистики. Все это было на вашей пленке. Примитивное кодирование», — продолжал священник. «Эффект двадцать пятого кадра. Простым русским языком вдалбливают. В магнитофонных записях, используемых, например, новыми раджа-йогами или рыцарями веры, то же самое — скрытый сигнал. Текст подложен под музыку. Плюс элементарный гипноз». Сначала кодирование, потом вводится последовательная информация. Любой инженер мог за минуту разобраться. Конечно, нужна специальная аппаратура, но не ахти какая аппаратура. В общем, полный примитив. Если бы у них было что-то получше, то сами посудите, зачем же стрелять. — Примитив, — согласилась ирина Она все еще никак не могла справиться со своим страхом. Любое массовое производство должно быть простым и грубоватым, ты же сама это написала. На часах опять переменилась цифра 1858. Пальцы священника зависли над клавиатурой. «Красивый фантик снаружи», — продолжал он, — Обложечка яркая, а под ней все очень просто. Хорошо, не будем недооценивать противника. Допустим, что у них для отдельных случаев есть что-то посложнее, поэффективнее, подороже. Вообще у меня создалось впечатление, что пока еще не все отложено что ведется проработка методов. Я не исключаю, например, что у них есть возможность уничтожить видеозапись на расстоянии, размагнитив пленку. Журналистка поняла, что и батюшка испытывает тоже острое чувство страха. Но если все так просто, зачем было убивать директрису женского клуба? спросила она. В клубе всегда звучит музыка. Достаточно подменить кассету. Полная промывка мозгов, и женщина превращается в послушную игрушку, а ее застрелили в грудь. — Думаю, она была фанатичкой, — ваша директриса, — отозвался отец Серафим. — С фанатиками всегда сложности, как, например, со мной.